Глава девятая. «Неожиданно», — сказал Белобородов, ответив на звонок. «Будешь просить о пощаде?» Захотелось как-нибудь пошутить, но я подавил в себе это желание. Сейчас не время. «У меня есть к вам предложение», — напряженно сказал я, стараясь, чтобы голос подходил к ситуации. «Князь должен слышать шестнадцатилетнего парня», — который хоть и волнуется, но старается говорить спокойно. «Предложение?» — хмыкнул Белобородов. «Что ты можешь мне предложить, мальчик? Вы ведь знаете, что мой предок, высший ритуалист Руслан Юсупов, оставил после себя немало даров?» «Так», — уже более заинтересованно ответил князь. «И что дальше? Ты хочешь отдать мне какой-то из даров твоего предка?» чтобы я тебя пощадил, он хохотнул. Я хочу с вами заключить соглашение. Добавив немного нервозности в голос, сказал я. Какое соглашение, мальчик? Ты хоть понимаешь, с кем говоришь? Я старший магистр на пике сил. Что твой род может мне предложить? Белобородов почему-то начал раздражаться. Странный он. Вот именно, вы старший магистр, с намеком сказал я, но никак не высший маг. Повисла пауза. Я перезвоню, князь отключился. Приподняв брови, я посмотрел на смартфон. Через несколько секунд раздался звонок от неизвестного номера. Это защищенный канал, бросил Белобородов, продолжай, я тебя слушаю. Кто вы, с подозрением спросил я. «Эх, не удержался!» Короткая пауза. «Ты разговариваешь с князем», — процедил Белобородов. «Докажите», — потребовал я, — «у вас какой-то бабий голос. Скажите секрет, который только мы знаем». «Какой секрет, Юсупов?» — рявкнул Белобородов. Судя по голосу, он немного растерян. «Я тебе перезвонил по защищенному каналу!» «Как будто бабка со мной разговаривает», — признался я. «Закричите, может, так узнаю». «Да ты совсем охренел там!» — заорал Белобородов «выйди из себя». «О, спасибо!» — закричали, быстро вставил я. «Теперь да, узнаю». «И правда, князь». «У тебя есть секунда!» — процедил Белобородов. «Иначе молись, сосунок». «Что вы знаете о ритуале Калидона?» Успокаивающим тоном спросил я. «Ничего не знаю», — мрачно ответил князь. А затем я услышал, как его пальцы начали стучать по клавиатуре. Не стал его торопить и молча дождался, когда он найдет информацию, скорее всего, в своей базе данных. «Ритуал Калидона», — прочитал Белобородов. «Это древнейший ритуал, который прибыл с Этерна». По легендам, с его помощью у старшего магистра на пике сил имеется 5 шанс прорваться до высшего мага. В случае провала он получит сильное ранение. «Да, так и есть», — сказал я. Но даже при провале старший магистр получит невероятную выгоду. Он сможет заглянуть за грань и увидеть то, что находится за пределами смертных магов. «Ты сейчас процитировал предка?» — мрачно уточнил Белобородов. «Так и есть. Наш предок оставил массив с ритуалом Калидона в надежде, что один из его потомков достигнет силы пика старшего магистра. Но, к сожалению, никто так и не смог воспользоваться этим массивом». «Почему?» — жестко спросил Белобородов. «Во-первых, из-за стоимости ингредиентов». Они невероятно древние и крайне редкие, Настолько, что даже на пике своих сил мой предок лишь с огромным трудом мог достать их все. Сейчас в массиве нет ни одного из нужных ингредиентов. Что за ингредиенты там нужны? Быстро перечисли мне, потребовал Белобородов. Прямо сейчас, уточнил я. Да, быстрее, жестко велел он. Хорошо, тогда слушайте. Первое сердце дракона света. Второе – центральный позвонок семиглавой гидры. Третье – я один за другим перечислил шесть редчайших ингредиентов. При этом четыре из них принадлежали старшим магистрам на пике сил, а оставшиеся два – высшим существам. И я нигде не соврал. Такой ритуал и правда существует, и я даже смогу провести его, если все ингредиенты будут добыты. После того, как я закончил перечисление, Князь Белобородов долгое время не отвечал. Я решил первым нарушить тишину. Давайте заключим соглашение. Когда вы соберете все ингредиенты, наш родовой ритуалист запустит массив. Вам бесполезно убивать нас, без крови Юсуповых и нашего согласия массив ничего не стоит. Если вы не верите, то можете узнать историю Юсуповых Шнайдеров. Они решили забрать наш замок. Узнаете, чем это в итоге закончилось. Белобородов не отвечал: Не знаю, сможете ли вы собрать все ингредиенты, но мы можем подписать магический договор между двумя родами. Если вы все-таки соберете ингредиенты и мы проведем вам этот ритуал, вы оставите нас в покое. А до этого вы не будете трогать нас и вернете завод. Завод не верну. Можешь не надеяться. Отрезал Белобородов. «Ну, о соглашении подумаю». Князь отключился. Я положил смартфон на стол и усмехнулся. «Ну все, он на крючке». По своему опыту знаю, ни один старший магистр никогда не упустит даже призрачный шанс на возвышение. Уверен, если бы вероятность успеха была еще меньше, скажем, один процент или даже половину процента, Белобородов все равно бы согласился. Особенно важно, что при провале он тоже получит пользу, даже с учетом ранения. При этом князь и не подумал просить какие-то гарантии. Он абсолютно уверен в своих силах, и не зря. Белобородову нужно лишь тщательно прописать условия контракта, и он будет в безопасности. Я уверен, что он не даст мне шанса навредить ему с помощью ритуала. Впрочем, я и не собираюсь этого делать. Зачем? Если он и правда добудет все эти ингредиенты, то я буду очень рад этому. Передо мной стоит задача, не подвластная нынче моим силам. Я должен как-то уронить такой колосс, как род Белобородовых. Если нельзя прямо разгромить противника, придется интриговать. Я человек прямой и не люблю это дело, но кто меня спрашивает? Своим звонком я сильно отвлек Белобородова. Уверен, что он уже сейчас обзванивает всех своих знакомых и ищет нужные ингредиенты. И пока его внимание отвлечено на сбор ингредиентов, он не заметит, как под ним раскачивается стул. Остаток дня я провел в работе над делами рода и тренировками. Я ждал, когда Артем закончит свое расследование. Это сейчас было у меня в приоритете. Артем позвонил только поздним вечером. «Особняк Зиновьева защищен получше, чем некоторые замки», — с нервным смешком сказал он. «Мне туда никак не пробраться напрямую». «Напрямую?» — уточнил я, услышав в его голосе неуверенность. «Да», — неохотно отозвался он. «У меня есть способ, как незаметно проникнуть через защиту, но мне нужны будут деньги». «Какой-то артефакт или чья-то услуга?» – догадался я. «Древний артефакт», – подтвердил Артем. «Я смогу взять его на одну ночь. Мой знакомый потребует минимум 2 миллиона за это». «Вот это у него бизнес», – хмыкнул я. «Это да, хороший бизнес», – мрачно согласился Артем. Похоже, он не особо-то и жаловал своего приятеля, но ради дела был готов обратиться к нему. «Хорошо, деньги мы тебе выделим», решил я. «Свою задачу ты знаешь. Если есть возможность, то я бы хотел лично провести допрос». «Такая возможность есть. Переведите деньги сейчас, начну заниматься этим». Ночью я посмотрел в окно. «Черный рынок только ночью и работает», хмыкнул Артем и отключился. «Ладно, пусть действует». Я догадывался, что Белобородов тщательно защитил всех своих подельников, но немного недооценил его осторожность. На следующее утро я отправился в академию. Как-то частенько я пропускаю ее. Но тут ничего не поделать, дела рода важнее. Прямо сейчас ситуация шаткая, но стабильная. Князь Белобородов перестал преследовать Юсуповых и, скорее всего, с головой ушел в сбор ингредиентов. Во всяком случае, сегодня утром никто Катю не искал, как и остальных членов рода. В то же время Артем и Бомж работают во благо будущей победы над Белобородовым. Поэтому я могу немного расслабиться. После лекции я пошел с сырой Ларой и Анжелой в кофейню. Темой сегодняшнего обсуждения стало возвращение Виктора Харриса. Причем возвращение без груди, но это не спасло его. В умах студентов он навсегда останется сисястым некромантом, и вряд ли это возможно изменить. Во время беседы Лара неожиданно спросила. «Руслан, твой род же сейчас в состоянии войны с белобородовыми?» «Да», — я кивнул, — «а что такое?» «Этот князь и на моего отца напал. Папа говорит, что это очень сильный человек, и он попросил меня быть осторожней». «Он напал на твоего отца?» — приподнял я брови. Да, его люди что-то разграбили. А Мирской даже и не подумал рассказать мне о произошедшем. Впрочем, понимаю его логику. Он ведь граф, старший магистр, могущественный паладин. И зачем ему что-либо рассказывать шестнадцатилетнему юнцу? Спасибо, я кивнул Ларе. Это важная для меня информация. Я попрошу папу, чтобы он поделился с тобой своими планами насчет Белобородова. Лара немного смутилась. «А твой отец собирается как-то ему отвечать?» «Я не знаю», Лара покачала головой. «В такие детали он меня не посвящает». «Понял». После встречи я сходил еще на одно занятие, на этот раз практическое по магии крови, а затем переместился в замок и там несколько часов провел за тренировками, готовкой смесей для различных ритуалов, И за созданием новых пентаклей. Нужно быть готовым к любой ситуации. Сейчас у нас достаточно денег, чтобы закупать дорогостоящие ингредиенты. Поэтому, пока есть возможность, надо готовить запасы». Артем позвонил в 10 вечера. «Артефакт у меня», — сказал он. «Можем начинать». «Хорошо, я буду ждать тебя снаружи». Я поднялся и направился на выход. Артем уже ждал меня, и он явно нервничал. Не говоря ни слова, он создал портал, и мы оказались в тихом лесу. Отсюда отлично виднелось хорошо освещенное трехэтажное поместье. И даже издалека были видны десятки солдат, которые патрулировали здание. Ну, показывай, что за артефакт ты взял на ночь за 2 миллиона, усмехнулся я. Артем поморщился, сунул руку во внутренний карман и достал оттуда небольшую потертую бронзовую монету. «Дай посмотреть», — попросил я. Он неохотно передал мне монету. Я ее внимательно изучил, разглядев невероятно маленькие цепочки рун. Монета испускала волны энергии, из-за которых по пальцам постоянно проносилась дрожь. «Это древний артефакт», — задумчиво сказал я. «Очень ценный, ранга старшего магистра». Я прислушался к своим ощущениям и кивнул. «Да, это артефакт высшей категории». «Два миллиона за ночь», — буркнул Артем. «Строгий контракт пришлось заключить», — я посмотрел на него. «Да», — лазучик поморщился. «Если я просрочу возвращение артефакта хоть на одну минуту, то получу сильный удар по своему источнику». «Ну, это довольно справедливые условия для такого артефакта». Я передал монету Артему. В руках мастера пространства она будет гораздо эффективнее. Ну что, идем? Артем выдохнул, прикрыл глаза и направил ману в монету. Она слегка засияла, и вокруг нас появился полупрозрачный пузырь. «Я не смогу его долго держать», — процедил Артем. «Нам надо спешить». Мы рысцой побежали в сторону особняка. Я то и дело проверял состояние Артема. Но он держался молодцом. Мы пробежали в открытые ворота, мимо патрульных, которые даже бровью не повели. «Бежим прямо!» — Артем повел меня в сторону закрытых дверей. Я не стал ничего спрашивать и следовал за ним. Мы влетели в дверь и пронеслись сквозь нее, словно ее не существовало. Вот как! Оценка этого артефакта еще сильнее поднялась в моих глазах. Мы побежали к лестнице и быстро поднялись на второй, затем на третий этаж. Артем уверенно вел меня. Он явно знал, где именно находится Тарас Зиновьев. Мы подбежали к закрытой двери и прошли через нее. Я видел множество защитных артефактов, которые были навешаны на эту дверь, но ни один из них не среагировал. На диване полулежал тучный мужчина и играл в приставку, громко ругаясь. Рядом с ним на тумбочке стояла бутылка открытого виски. И ладно бы он во что-то нормальное играл, но на экране шла эпичная битва двух девочек в розовых платьях. Не этого я ожидал, когда врывался в комнату ближайшего помощника наркобарона. «Я сниму барьеры», — тихо сказал Артем. Он достал из кармана небольшой серебристый пистолет. «У тебя с собой артефакт звукоизоляции?» — спросил я. «Да». Я решил оставить все на Артема. Парень неправда постарался и хорошо подготовился к миссии. Надо будет помочь ему со сбором ингредиентов для его ритуала. Вытянув перед собой оружие, Артем подошел к кровати. Зиновьев вошел в область защитного пузыря монеты. Он вздрогнул и удивленно уставился на Артема. Раздался хлопок, дуло пистолета сверкнуло. Вокруг Тараса появился барьер – который принял на себя атаку. «Убивают!» – заорал толстяк, он побежал к окну. Точнее, попытался побежать. Артем еще дважды выстрелил, и барьер вокруг толстяка лопнул. Я тут же схватил вскочившего Зиновьева за ухо и потянул на себя. «Больно!» – подельник Белобородова даже не попытался использовать магию. Он рухнул обратно на диван и испуганно уставился на нас. «Хотите поиграть?» – он поднял джойстик, который по-прежнему сжимал в руках. «Ой, вряд ли вы за ним пришли!» – он нервно посмотрел в окно. Артем в это время рухнул на колени и уронил монету, она покатилась по полу. Ладонь Артема была покрыта волдырями. Передержал, видимо. «Вы пришли за деньгами, да?» – нервно спросил Тарас. «Я могу вам дать немного, сколько хотите». Зиновьев нервничал и дрожал всем телом, то и дело бросая взгляды на двери и окно. «Наверное, ждет своих телохранителей, явно магистров. Зря, конечно, мы не оставили следов». «Если будешь слушаться, то выживешь», — доброжелательно сказал я. «Да, конечно, буду», — закивал Тарас. «Я обычный финансист, понимаете? Зачем вам моя жизнь? Давайте дружить». «Давай», — согласился я. Выпи вот это в честь нашей дружбы. Я протянул ему настойку для допроса. Это еще что? Тарас дрожащей рукой взял флягу. Нектар дружбы, поделился я. Не верится как-то. Быстрее, рявкнул Артем. Он поднялся и направил жезл на голову Зиновьева. Будешь тянуть время, сдохнешь. Да кто тянет-то, пробормотал мужик. Нектар дружбы, значит, нектар дружбы. Он сделал маленький глоток, затем, поймав мой взгляд, вздохнул и выпил побольше. А затем он захихикал. «Ой, ну перестань!» – Зиновьев отмахнулся пухлой ладонью. «Зачем ты там щекочешь? Друзья не щекочут друг друга в тех местах. Перестань!» Мы с Артемом переглянулись, и я поскорее начал допрос. Знать не хочу, что там привиделось Тарасу после настойки. «Как тебя зовут?» – спросил я. «Тарас Зиновьев!» – отозвался он, продолжая хихикать. Я подошел к Артему и нарисовал пальцем на его запястье ритуальный круг, который тут же запустил восстановление кожи. «Благодарю!» – буркнул Артем. Продолжил допрос. «Какой у тебя ранг?» «Я мастер!» «Ты работаешь на князя Белобородова?» «Да, я его верный и близкий помощник!» – гордо заявил Зиновьев. «Чем ты занимаешься?» Я помогаю ему с финансами, опиши подробнее свои обязанности. Допрашивая Зиновьева, я снимал его на камеру смартфона, при этом специально слегка изменил свой голос, чтобы он не был похож на мой. Я делал разные ролики, некоторые из них пригодятся уже совсем скоро. Зиновьев начал выдавать один секрет за другим, причем рассказывал он настолько грязные секреты, что любому человеку от них станет не по себе. О том, как Белобородов убирал конкурентов, как чистил правоохранительные структуры, как ставил своих людей во всех важных департаментах доминиона. Я не удивлялся таким откровениям. За последние дни я достаточно хорошо изучил информацию по нынешнему состоянию страны. Хоть власть в империи и поддерживается двумя столпами императорским родом и советом князей, Уральский доминион всегда был особенным случаем. В отличие от сибирского и северо-западного доминионов, где расположены два анклава с вратами, Уральский регион никогда не привлекал пристального внимания императорского рода. Уральские горы – настоящий рассадник опасных магических существ, и исторический контроль над этими землями доверяли местным князьям, которые лучше знали специфику региона. Да и в целом, насколько я понял по рассказам Амины, Уральский доминион всегда казался некой серой зоной, где сильные пожирали слабых. Традиционное право магических родов на самозащиту и кровную месть официально остается в силе, что узаконивает многие конфликты, включая и нашу с Белобородовым войну, кстати. Но раньше, при Старом Императоре, сильные рода доминиона не наглели и вели себя прилично, Все пошло наперекосяк после смерти императора. Наступил кризис престола наследия. На трон села молодая девушка. Влияние императорского рода заметно ослабло. Тогда-то Белобородов и начал действовать. Вот Зиновьев и рассказывает, как это было. Он ведь с самого начала шел рядом с князем и помогал ему как мог. Артем стоял рядом и слушал с кислым лицом. Не знаю, о чем думает, но вряд ли он рад тому, что нам приходится воевать с таким страшным человеком. Вспомнив утренний разговор с Ларой, я спросил его о соседних доминионах. «Да, князь уже довольно успешно начал расширять свой наркобизнес на волжские и сибирские доминионы», — с гордостью сказал Зиновьев. «Ты знаешь, где находятся лаборатории и склады?» «Нет, я об этом не знаю», — покачал он головой. Каждый из нас, верных помощников князя, обладает только той информацией, которая важна для него. Я не касаюсь ни лаборатории, ни складов. Этим занимается Гришанов. Чуть подумав, я спросил его о тайниках, банковских счетах, паролях. При этом продолжал снимать. Позже покажу Марго. Посмотрим, что из этого можно вытащить. Как минимум один тайник мы сможем вскрыть прямо сейчас. Но нужно уточнить. «Если твой сейф в кабинете вскроют, ты станешь докладывать Белобородову?» «Нет», — из последних сил прошептал Тарас. «Это был последний вопрос. Он потерял сознание. Я коснулся жезлом Зиновьева и взял у него немного крови». Затем махнула и кровь легла на стену несколькими рунами. Она вспыхнула, и в стене появилась дверца сейфа. Артем открыл ее и довольно сказал. «Похоже, ты отобьешь 2 миллиона». Он вытащил слиток золота и показал мне. Отлично, собирай, довольно кивнул я. В другой тайник не успеем добраться? В нем миллионов двадцать лежит. Артем проверил время. Нет, он покачал головой. Да и лучше не рисковать, вдруг нас заметят. Ты прав, с неохотой признал я. Пока Артем грабил сейф, перечисляя трофеи, Я напоил Тараса отваром, который отшибет ему память на несколько часов. Нас он не вспомнит. Позже, конечно, догадается, что его ограбили, но Белобородову не станет докладывать, а это главное. Вскоре мы закончили. Артем подобрал монету и скривился. «У тебя хватит сил?» – спросил я. «Да, должно». Артем вздохнул и влил ману в монету. Вновь появился пузырь. Мы быстро спустились вниз. Как и прежде, охрана ничего не заметила. Эта древняя монета еще сильнее заинтересовала меня. Как бы такую добыть? Да, с ее помощью невозможно проникнуть в древние замки. Но такие вот новострои, вроде этого особняка, напичканные по самую макушку защитными артефактами, будут на зубок монете. После того, как мы вбежали в лес, Артем создал портал, который вел обратно в наш замок. Операция прошла успешно. Можешь возвращать монету своему другу, я кивнул Артему. Если он вдруг решит ее продавать, то пусть обратится к нам. Это вряд ли, покачал головой Артем. Он даже на ночь ее дает очень неохотно. Если ему не нравится причина, по которой просит монету, сразу отказывает. А ты какую причину назвал? заинтересовался я. Проникновение в особняк мастера пожал он плечами. Ха! И не соврал ведь. Хорошо, что приятель Артема не стал уточнять, какого именно мастера. Отпустив Артема, я поднялся в кабинет главы рода и набрал Николь. Да, судя по ее спокойному голосу, она еще не ложилась. Сейчас я тебе отправлю несколько интересных видеозаписей. Подумай, как распространить их. Будет идеально, если ты сможешь скрыть свое участие в этом действовать нужно будет по моему сигналу, не спеши». «Хорошо», — также спокойно ответила Николь. Отключившись, я отправил ей несколько роликов с допросом. Те моменты, где я спрашиваю Зиновьева о его преступлениях, о Белобородове и о наркотрафике. Закончив, я откинулся на спинку стула и усмехнулся. «Да, я прямой человек, мне очень не нравится интриговать, но те, кто знают меня лично, никогда не скажут, что я не умею этого делать. Если все пройдет по плану, то я рассорю графа Шнайдера с тем, кто стоит за князем Белобородовым. Пусть они грызутся между собой.